Глава, 53. Скептическое отношение к терапии. Использование скепсиса в терапевтических целях. Некоторые клиенты выражают скептическое отношение к терапии. «Я не понимаю, как обсуждение моих мыслей в каких-то ситуациях поможет мне решить мою проблему». В этом случае терапевту важно позитивно подкрепить скептические отношения клиента к терапии и перенаправить это отношение в нужное русло. Нам очень пригодится ваш скепсис. Я не хочу, чтобы вы слепо верили мне. Лучше, чтобы вы сами проверили, какой будет эффект от работы с вашим мышлением и поведением. Помимо этого, некоторые клиенты считают обсуждение их реакций в конкретных ситуациях из повседневной жизни слишком поверхностным для решения их глубинных проблем, хотя зачастую сами не совсем понимают, что же они имеют в виду под этими глубинными проблемами. Терапевту необходимо признать значимость обсуждения глубинных проблем, но при этом прояснить клиенту, что добраться до таких проблем можно через анализ более конкретных ситуаций и что через решение более простых задач Клиент может научиться осознавать и преодолевать более глубокие трудности. Именно благодаря выработанным на предыдущих этапах обучения когнитивным и поведенческим навыкам, которые он сможет применять во многих других проблемных ситуациях своей жизни. От общего к частному, от частного к общему. Действительно, в ходе анализа конкретных триггерных ситуаций являющихся примерами конкретной проблемы клиента, последний с помощью терапевта может научиться видеть неадаптивные когнитивные и поведенческие паттерны и постепенно осознавать более общие закономерности. Так обсуждение конкретного эпизода тревоги во время общения с конкретными людьми может высветить более общую и глубокую проблему – страх быть отвергнутым окружающими. При этом Самому терапевту важно помнить, что когнитивно-поведенческая терапия осуществляется по законам дидактики, посредством перехода от общего жалоб, проблем и запроса человека к частному, анализу мыслей как маршрута к дисфункциональным, эмоциональным, телесным и поведенческим реакциям, а затем снова к общему, осознанию закономерностей собственного функционирования, Такой дидактический подход способствует усилению доверия клиента и к психотерапии, и к собственным возможностям за счет последовательного достижения положительных результатов, становящихся позитивным подкреплением, мотивирующим клиента на дальнейшую работу над своим мышлением и поведением. Однако если сразу начать прорабатывать глубинные проблемы и убеждения клиента, или пытаться решить фундаментальные экзистенциальные вопросы без предварительной работы на более поверхностных уровнях, то в большинстве случаев такого рода работа будет для клиента по меньшей мере неэффективной, а, возможно, даже травмирующей. Предыдущий опыт неструктурированной терапии. Важно также понимать, что если клиент ранее проходил менее структурированную или неструктурированную терапию, то его скептическое отношение к терапии может быть обусловлено предшествующим опытом просто разговоров. Теперь ясно, почему у вас есть мысль о том, что терапия не поможет. Действительно, простые разговоры о вашей проблеме без ежедневных небольших изменений в мыслях и действиях окажутся неэффективными. Также терапевту важно зародить в клиенте надежду и прояснить конкретные ожидания и опасения клиента. Я не могу дать вам гарантии, что терапия поможет. Однако в том, что вы мне рассказали, я не вижу ничего, с чем нельзя было бы справиться. Что именно заставляет вас полагать, что терапия вам не поможет? Готовы ли вы посетить хотя бы 4 сессии, чтобы иметь возможность оценить, насколько терапия вам помогает? Экспериментальная проверка негативных предсказаний. Нередко скептическое отношение клиента к терапии объясняется наличием сомнений по поводу эффективности психотерапии как таковой, которые он слышит от своих близких и знакомых. В этом случае терапевту важно избегать критических замечаний в адрес предубеждений других людей и помогать клиенту самостоятельно формировать собственную позицию, за счет проведения экспериментов по проверке своих и навязанных другими сомнений, а заодно и по проверке эффективности работы по изменению мышления и поведения. Так терапевт может побудить клиента систематически выполнять обсуждаемые на сессиях когнитивные и поведенческие интервенции в качестве домашнего задания. А, например, через 10 сессий Оценить степень своего доверия к изначальным, автоматическим мыслям о том, что терапия не поможет. В ходе такого рода эксперимента клиенту также будет полезно регулярно, например, раз в неделю перед каждой сессией, заполнять шкалу тревоги и или депрессии Бека, чтобы наглядно оценивать собственный прогресс. Предварительно терапевт может обсудить с клиентом приемлемый для него количественный результат этих шкал, который он мог бы оценить как свидетельство улучшения своего состояния. Однако даже если клиент приходит всего на одну сессию, это не повод для самокритики терапевта. Поскольку, как замечает Кавпак, клиенты, приходящие на одну сессию, обладают наименьшей степенью выученной беспомощности. И в этом отношении часто обесценивают терапию, что, тем не менее, является полезным обесцениванием. Ведь такие клиенты меняются, как говорится, по касательной.